Книга вторая, эпизод 18. «Никто не ожидал такого интереса к моей первой тренировке с демоном. Ни я, ни мой волк. Ни даже мой учитель по зоологии. Кажется, они пришли на представление», прошептала София Лайфаро своему помощнику Агре, который еще полчаса назад помог мне надеть на демона намордник и привести в пустой манеж. Оттуда заранее убрали других животных, заперев их в конюшне. На площадку и подрома я еще не выходил, наблюдая из-за ворот, как трибуны заполняет народ. До тренировки оставалось около десяти минут. Каково же было удивление Софии, когда среди толпы студентов мелькнула невысокая фигура элитария Салемона. У него был такой сосредоточенный вид, будто ученый пришел на представление иллюзиониста с целью его разоблачить. С ним явился и еще один человек. Полный и высокий пожилой мужчина с седыми кудрями. Его я видел впервые. «Там Салимон и сам директор Бессмертнов», заволновалась София и обратилась уже ко мне. «Нужно быть осторожнее. Зверь не должен никого напугать. Если ректор увидит хоть малейшую угрозу, то запретит эксперимент с пространственным хищником. Сохраняй спокойствие и энергетическую связь с животным, как я тебя учила». Ты должен быть для зверя не просто хозяином. Ты его лидер. Ты вожак стаи, ты всегда должен быть магически сильнее его. Как только почувствуешь, что теряешь над ним контроль, подавай мне знак «Я и Агра будем на чеку». Я погладил демона по шее. «Да он же сама доброта». Волк приподнял уголок рта и оголил клык, оглядывая зрительские ряды из-за ворот манежа. «Еда». «Эй, ты когда-нибудь бываешь сытым?» — спросил я шепотом. «Сразу после еды. И то не всегда». Он мотнул головой, намекая, что наморник ему не нравится. «Это ненадолго». Я положил ладонь ему на лоб. «Если ты покажешь, что соблюдаешь правила, то...» «Потом можно будет их нарушить», — осклабился демон. «Когда я разрешу». Он посмотрел мне в глаза — «Как скажешь, чародей!» Я старался не высказывать волнения, чтобы волк не почуял во мне слабину, но на самом деле волноваться было из-за чего. Риск был большой. Если я не удержу волка под контролем, и зверь проявит агрессию, то может случиться так, что демона уничтожат ради безопасности студентов. Усыпить его просто-напросто не успеют, а мгновенные заклинания на него не действуют. К тому же на нем еще не стояла путевая печать. София планировала поставить ее уже после официального согласия ректора на использование пространственного хищника. Без нее зверю нельзя было появляться на общественных маршрутах стокняжья. София и Агра первыми вышли из манежа на открытую площадку ипподрома. София громко попросила зрителей пересесть на верхние ряды. Все нехотя подчинились. Только элитарий Салимон и ректор Бессмертнов остались сидеть на нижнем ряду, ближе всех к дорожкам и ипподрома. Среди зрителей я увидел Леву и Исидору, а еще Митчи и Мидери. Пришли и брат с сестрой Гамзо, а также Ючи Хамада с шаманкой Беловой. Даже Гаро явился. Я заметил еще и Галея. Как всегда мрачный и хмурый, он уселся рядом с Салимоном и Бессмертновым. А вот Джанка мне так и не удалось отыскать, хотя я был уверен, что она тоже приходила. «Тебе еда», — вдруг повестил меня демон. «У боковой двери стоит. Волнуется. Свежая такая». «Еда?» — нахмурился я. Боковая дверь в манеж приоткрылась и показалась Джанка. Увидев меня, девушка шагнула внутрь, но присутствие гигантского волка рядом со мной заставило ее остановиться. «Кирилл, я хотела поздороваться и пожелать тебе удачи». «Стой тут», — велел я демону и направился к Джанка. Растревоженная и бледная, она пошла мне навстречу. «Вдруг больше не будет возможности увидеться. Ты ведь наши уроки не посещаешь». «Теперь буду посещать», — улыбнулся я, но девушка в ответ лишь тревожно поджала губы, после чего покосилась на демона. «Какой он жуткий! Как у тебя получилось его покорить?» «Да я сам не понял». «Ага, ври больше, хитрожопый!» — пробасил в голове голос демона. Зверь глядел на Джанка, будто мысленно разделывал на аппетитные куски. Я прикрыл девушку собой и поспешил выпроводить ее, пока демон не проявил свою хищную натуру. «Ладно, мне пора. Увидимся после тренировки». Я довел Джанка до двери и уже собрался вернуться к волку, но девушка ухватила меня за руку и удержала. «Постой, я должна тебе кое-что сказать, пока никто не слышит. Больше не могу терпеть». Она выдохнула, собираясь с мыслями. Мне кажется, после того, как я тебя лечила. Ну, тогда в котлованах со мной произошло что-то. Кроме ран появилось что-то еще, и мысли такие странные, и с памятью что-то. И я все время думаю о тебе, вспоминаю каждую деталь, все четче и четче, каждое твое слово, каждый жест. Зато могу забыть то, что делала вчера. Это дурацкая привязанность. Я не могу с ней справиться. А ведь мы не виделись почти месяц, но не проходит. Я даже консультировалась с учителем по божественному врачеванию, перечитала множество книг, ходила в больницу. Везде говорят, что единственный способ не встречаться с пациентом, забыть его навсегда и даже обратить внимание на кого-то другого. Но я не могу. В ее глазах появился страх. Она уткнулась лбом мне в грудь и обняла за плечи. «Мы ведь решили, что ты больше никогда не будешь меня так лечить», напомнил я ей. «Давай изучим проблему внимательнее. Не думаю, что ты первая, кто рискнул исцелить пациента таким способом. Они же как-то справлялись. Ты читала о подобных случаях?» «Читала, очень много читала». Джанка стиснула меня в объятиях еще крепче. «Некоторые целительницы даже сходили с ума, если долго не видели своего пациента. А я так боюсь сойти с ума». «В здание манежа вошел Агра». «Кто ее сюда пустил?» – возмутился он громко. «Девушка, уходите немедленно, это опасно! Пройдите к зрительским рядам как можно быстрее!» «Да, да, конечно!» Джанка отпрянула и, не оглядываясь, поспешила к боковой двери. Каких усилий девушке стоило от меня отойти, было видно по ее сжатым кулакам. Я мрачно посмотрел ей вслед. Чувство вины снова зашевелилось внутри. Да, лечение в котлованах было спровоцировано обстоятельствами. Джанка спасала мне жизнь, но то, что в Ютаке я буквально заставил ее исцелить мне колено, делало меня виноватым в том, что сейчас происходит. А происходило что-то нехорошее. И если бы я тогда не обнаглел, и не злоупотребил целительством Джанка, то, возможно, сейчас она не боялась бы спятить. Меня оправдывало лишь то, что я не знал о последствиях, только кого это волнует. Все оказалось слишком серьезным. «Кирилл, тренировка!» — позвала Гра. Размышления пришлось отложить и вернуться к демону. Прежде чем выйти из манежа, я положил руку на шею волку и тихо сказал. «Никакой самодеятельности, понял?» «Я говорю, ты выполняешь. И даже не дергайся дальше этого ипподрома. Не пытайся прорваться за пределы академии. Ты понял, демон?» «Сегодня мы с тобой не нарушаем правила. До поры до времени нас никто не должен опасаться, а потом мы с путевой печатью разберемся». Волк поморщил нос под намордником. «И как долго мне вилять хвостом?» «Пока только сегодня. Все остальное обговорим после тренировки, если она пройдет без агрессии». я сама доброта». Это прозвучало угрожающе, хотя любая реплика демона никогда не звучала по-доброму. Он либо хотел пожрать, либо устранить кого-то хирургически. Мы, наконец, вышли на площадку ипподрома, и теперь показалось, что вокруг собралась вся академия. Народ занял большую часть трибун. м, -м а ты популярный», — пробасил демон. «Нет, дружище, это ты популярный», — ответил я ему. Зрители замерли в ожидании, будто боясь пошевелиться и привлечь внимание хищника. Даже в наморднике он внушал опасения. Мы вышли на старт дорожки, откуда совершались рывки животных по точкам маршрута на ипподроме. Я положил ладонь на лоб волка и заставил его склонить голову ниже. Демон подчинился. А потом еще и прилег, показывая свою полную покорность. Несколько студентов даже привстали, наблюдая за мной и волком. Я приблизился к нему вплотную, прижал лоб к его морде и прошептал. «А теперь давай сделаем красиво. Красиво, но безопасно». С этими словами я отстегнул на мордник, стянул его с волка и отбросил в сторону. По зрительским рядам пронесся возглас тревожного изумления и, кажется, даже восторга. Кто-то захлопал, кто-то вскочил со своих мест, кто-то зажал рот от ужаса, а кто-то присвистнул. Ну, а я представил себе лицо Галея, который еле сдерживается, чтобы не пришибить меня прямо здесь за такую наглость, да еще и перед самим ректором академии. Я ходил на грани и делал это намеренно, потому что понимал, что нужно впечатлить Салимона и Бессмертного. Не зря же они сюда пришли. К тому же Салимон был одним из немногих, кто считал меня достойным большего, и надо было дать ему в этом убедиться». Демон оглядел зрителя из подлобья будто примеряясь кого бы сожрать первым. Его взгляда хватило, чтобы все опять замерли и затихли. София и Агра тоже напряглись. Женщина вынула из кармана бутылек с зельем усыпления, откупорила и вытянула из него пар ладонью, готовая в любую секунду пустить его в ход. Агра же приготовил копье и ловчую петлю, мерцающую соляными знаками. Это прибавило напряжение и без того опасному эксперименту. Студенты с открытыми ртами ожидали зрелища. Меч в изумлении таращился на меня, как и Мидери, Горох, Амада и остальные, даже Галей. С побледневшим лицом он медленно привстал сиденья и замер, сжав кулак. Один лишь бессмертно спокойно сидел и просто наблюдал. Будто не замечая, как все вокруг напряглись, Я обошел демона сбоку, на ходу читая заговор на призыв природных сил. И когда почувствовал друидскую энергию, то сразу же уцепился за густую шерсть на шее волка, рывком потянулся на руках и перекинул ногу, чтобы оседлать зверя. Волк покорно позволил мне сделать это, не двигаясь с места. Наша энергия соприкоснулась, и я без промедления подавил магическую силу зверя своей, не дав ему даже шанса на сопротивление. В гробовой тишине демон поднялся на ноги, а я наклонился к его уху. «А теперь пробежимся по точкам маршрута». Волк напружинился, чуть пригнул лапы, готовясь к пространственному прыжку. «Сделаю тебе красиво, щеродей, прорычал он и рванул вперед, неожиданно минуя стартовую станцию. Грёбаный зверь понесся прямо на салимана. Я вцепился в его шерсть и процедил сквозь зубы какого хрена ты творишь уходи на маршрут София бросилась волку наперевес, метнулась ловчая сеть огры Не мешать рявкнул неожиданно бессмертнов. Демон беспрепятственно достиг первого зрительского ряда и оттолкнулся лапами от сидений, проломив сразу несколько штук, а затем прыгнул вверх да так высоко, что у меня перехватило дыхание. И Исчез он прямо в воздухе, ровно над точкой стартовой станции и ипподрома. «Чертов засранец!» Перед глазами мелькнула круговерть, а потом... Я оказался на финишной станции. Как? Как, мать его, он это сделал? Демон проскочил все точки маршрута на подроме так быстро, что мои глаза даже толком не увидели промежуточных станций. Студенты вскочили. Зал громыхнул аплодисментами, воплями восторга и свистом. Галей схватился за лоб и рухнул на сиденье, а вот салим наоборот. Поднялся и захлопал вместе со всеми. Волк повторил свой трюки еще раз пять и остановился, чтобы отдохнуть. «Красавчик!» — похвалил я его. «Но больше так не делай, иначе кого-нибудь хватит удар. А теперь доставь меня внутрь конюшни». «Демон сразу понял, что я хочу сделать». «Погоняем травоядных?» «Можно и так сказать», — улыбнулся я. «Ты мне нравишься, чародей!» Осклабившись, волк рыкнул и снова подпрыгнул в воздух. Исчезнув на стартовой станции, он появился точно внутри конюшни. Паника среди животных началась жуткая. Вой, блень, ржанье!» Я неторопливо направил волка вдоль по коридору, а сам начал быстро открывать задвижки на загонах один за другим. «Терпи, дружище», — сказал я демону, ощущая, как он напрягся, когда увидел, что между ним и едой теперь нет никаких преград. И он стерпел. Когда все загоны были открыты, я вернулся к воротам конюшни и распахнул их. Перед конюшней меня встретила София, злая, конечно. Правда, когда она увидела, что животные выбегают в коридор и несутся мимо волка на площадку ипподрома, то шагнула назад, чтобы освободить им дорогу. Впереди всех неслась лама-тучка. У нее был опыт тесного общения с демоном, и она удирала от него так, будто собиралась взлететь. Демон же не обращал на перепуганных животных внимания. Он остановился посередине площадки, оглядывая восторженных зрителей. И подром снова оглушили аплодисменты, хотя не все были рады такому представлению. Увидев тучку в опасности, Мидре вскочила и бросилась вниз, но ее удержал Мичи. Девушка рвалась из его хватки и орала. «Убью, гад! Убью! Отойди от моей точки живодер! У нее слабое сердце и нервы! Кирилл, не тронь мою точку Мичи еле ее удерживал а сам лыбился во все зубы, оценив по достоинству мое представление. «Ну что? Повторим пробежку?» – тихо спросил я у волка. «Только теперь в окружении еды. Покажи, что ты себя контролируешь». «Это ты меня контролируешь», – возразил демон. Он в пару прыжков достиг стартовой станции. И снова волк буквально мелькнул по маршруту, доставив меня до финиша за считанные мгновения. Зал не переставал рукоплескать, студенты вскакивали с мест, кричали и свистели, а Галей, Сальман и Бессмертнов продолжали внимательно наблюдать за поведением волка. И за мной, конечно. Краем глаза я заметил, что на вечном мрачном лице Галея появилась улыбка. Он был доволен своим учеником, хоть и старался этого не показать. София и Агра ждали нападения волка в любую секунду, но сами будто не могли поверить глазам. Громадный хищник не проявлял агрессии, не делал попыток охотиться. Он смиренно покорился магу, подавив инстинкты. «Разрешите его погладить!» Вдруг выкрикнула одна из студенток, сидящих на самом верхнем ряду. Она поднялась с места и подняла руку. «Пожалуйста, можно его погладить?» «Ни в коем случае вы в своем уме!» Громко и довольно резко отказала София. «Это смертельный риск!» Тунтурийский волк-хищник, а не плюшевая игрушка. Но он же его гладит, девчонка указала на меня. Он тоже смертельно рискует. София посмотрела на меня и взглядом показала, что пора убирать волка от толпы. И тут я был согласен. Демон начал нервничать, все чаще скалиться и утробно порыковать, выказывая недовольство. Я опять наклонился к его уху. Отличная работа, дружище а теперь перемещаемся к вольеру». «И пожрать мне сразу принеси». Волк повернул в сторону стартовой станции, чтобы переместиться на площадку у зоопарка, но внезапно остановился и оскалился. «Еда сама пришла». У одной из колон манежа стояла Джанка. Увидев, что волк на нее смотрит, девушка шагнула назад, но демон в один прыжок оказался рядом с ней. На трибуне кто-то вскрикнул от ужаса. «Только не беги!» — услышал я голос Софии. «Медленно отходи, не смотри ему в глаза!» Джанка тут же зажмурилась и сделала еще один шаг назад. В этот момент в демона метнулось копье, пущенное агрой, но я успел выставить щит стража, используя божество Хагой и защищая волка, сам же в это время говорил с ним, вцепившись в его шерсть. «Только тронь, девчонку, засранец!» Зверь принюхался. По его телу пронеслась дрожь. Он еле себя сдерживал. «Отойди от нее!» Я призвал всю энергию друида, чтобы повлиять на волка. «Отойди, я сказал, назад!» Демон дернулся подо мной, зарычал, опустил голову и... Отступил от девушки. Потом еще отступил и еще... Лежать! Демон опустился на землю. Все вокруг стихло, зрители замерли в напряжении и изумлении, только изумлять их мне нахрен было не нужно. «Меня чуть удар не хватил, когда волчара кинулся к Джанка». Девушка открыла глаза и посмотрела на меня. Она тяжело дышала, но на ее лице не было страха, только восторг. Джанка что-то собралась сказать, но я опередил ее. «Стой на месте и молчи, не шевелись!» Я постарался не слишком повышать голос, чтобы не заставлять волка нервничать. Джанка моргнула, закусила губу, а я снова обратился к демону. Теперь встаем и уходим, все, представление закончилось. Дважды просить не пришлось, волк мгновенно вскочил и рванул к стартовой станции. Он и сам торопился отсюда убраться, пока не стало поздно. Когда мы исчезли и появились уже у зоопарка, я смог немного расслабиться и выдохнуть, но пальцы все еще цеплялись за шерсть волка. Они будто окаменели от напряжения и никак не могли разогнуться. Я уткнулся лбом в затылок демона и прошептал. «Ты был на высоте, дружище. Спасибо. А, пожрать?» Усмехнувшись, я обнял зверя за шею. Пока я кормил и возился с демоном, к вольеру подошли несколько человек — Сальман, Бессмертнов, Галей и София. «Это было прекрасно, молодой человек», — высказался ректор, когда я, наконец, вышел из вольера и закрыл клетку. «Не зря господин Сальман уговорил меня посетить сегодня вашу тренировку. Вы контролируете опасного хищника даже в сложной ситуации. В ближайшее время совет позволит поставить на животное путевую печать и даст допуск к общественным маршрутам. Но в любом случае покидать Академию вы просто так не сможете, только с нашего разрешения и под присмотром». Он посмотрел на Софию и добавил. «Вам достался сильный друид, госпожа Лайфаро». Уделите ему время. А еще, уделите время безопасности стадиона. Как та студентка вообще оказалась перед волком? Мы выясним, господин ректор, София кивнула. Такого больше не повторится. Похоже, она до сих пор не могла прийти в себя после моего представления, и мне еще предстояло перед ней объясняться. Ректор тем временем обратился к Салимуну и Галею. Что ж, я подумаю над вашими словами, коллеги. «Теперь я вижу, что, возможно, была допущена ошибка по поводу этого студента. И насчет господина Орлова... Хм, вскоре примем решение». Бессмертнов еще раз высказал мне свое «это было прекрасно» и в сопровождении Софии и Салимана отправился к башням. А вот Галей остался. Я ждал, что его огромное ручище ухватит меня за грудки и встряхнет, а потом на мою несчастную голову обрушатся потоки ругани, Но учитель неожиданно предложил. «Прогуляемся?» Когда мы отошли подальше от ипподрома и зоопарка, Галей вручил мне наушник, такой же, какой у меня уже был, переводчика на мирных языков. «Постарайся не сломать. Мне стоило больших трудов достать его». «Спасибо, учитель!» Я сгреб наушник с его ладони и немедленно установил в правом ухе, пока никто не видит. «Я знаю, что ты учишь язык подземных магов», — сказал Галей. «Это хорошо. Не забрасывай. Наушник может подвести в любой момент. А с подземными магами тебе, скорее всего, предстоит еще встретиться». Он не стал ничего добавлять. Мы молча прошли дальше по дорожке в сторону сада. Оглядев пустынную округу, учитель опять заговорил, но уже на другую тему. «Теперь в совете у тебя есть два покровителя из пяти — Салимон и Бессмертнов». «Особенно важно, что на твоей стороне ректор. Он председатель Совета Академии, от его решений много чего зависит. Однако нужно время, чтобы он пересмотрел собственные решения и принял новые». «О чем бы?» – спросил я. «О том, что ты определен в низкослабую группу Витязей, и я не имею права тебя учить». На это решение повлиял Божен Орлов, как обладатель статуса сановный наставника главной по линии Витязей. Ты сможешь попасть ко мне на обучение только после того, как сдашь первый экзамен в начале зимы. И сдашь хорошо. Но Орлов будет тебе всячески мешать. Один коровин чего стоит. С ним невозможно владеть ни мечом, ни броней. Поэтому я хотел бы...» Галей остановился и внимательно посмотрел на меня. «Я хотел бы похвалить тебя, Кирилл. В тех условиях, в каких тебе пришлось оказаться...» Ты проявляешь на редкость разумный подход к учебе, ему исследуй. Только знай, что этого недостаточно. Вокруг тебя сужается круг. Крушение верхолета и тот донос Орлову, звенья одной цепи. Я знаю, учитель, поэтому у меня есть план». Я рассказал Галею все свои мысли насчет турнира «Витязей» и дальнейшей учебы, а также в деталях описал, как собираюсь вычислить предателя в ближайший выходной. И впервые Галей не счел мои слова бредом малолетнего и неопытного ученика. «Хорошо», — сказал он, — «по поводу турнира — здравая идея. Но знай, что слаженность команды играет там большую роль». «Если ты не сможешь сделать из тех слабаков и оболтусов команду, то вы вылетите из турнира в первый же день». «День?» — вытаращился я на него. «Он что, идет несколько дней?» «Турнир длится два дня. Я бы советовал тебе изучить альбомы победителей в архиве и изучить вопрос тщательнее. А что насчет предателя, то скажу тебе одно. Не лезь под свет заклинания повинности одновременно с кем-то еще, понял?» «Закрывай глаза, отворачивайся, но не смотри на ядро заклинания!» Он предостерег меня еще от кучи всего, и внезапно мне даже показалось, что Галей проявляет такую же заботу, какую бы проявил отец, будь он жив. Единственное, о чем учитель не захотел говорить, это чем он занимается на службе у Акулины Снеговой. Он сразу же оборвал мои расспросы привычным «Не лезь туда!» Правда, добавив веское «Как только у меня найдется, что рассказать, поверь!» Ты все узнаешь одним из первых. И снова разговор вернулся к предателю. Мы договорились, что Галей будет ждать на готове в установленном месте, а за каждым из семи студентов в тот день будут следить проверенные люди. Как только я узнаю имя доносчика, его схватят. И кем бы он ни был, его ждет плен. Даже если это будет Мидери. На том и решили. Мне жаль, что учеба началась не так, как мы предполагали, сказал Галей напоследок и грузным шагом направился вдоль дорожки к зоопарку. Отойдя уже на приличное расстояние, учитель вдруг обернулся. Отличная, кстати, вышла тренировка опоссум. Твой тунтурийский волк хорош, но до искусства мастера ли ему далеко? Демон переигрывает, изображая покорность и невозможность преодолеть преграды. Ха, вы друг друга стоите! Усмехнувшись, гале отправился дальше. На уроках мне так и не удалось встретиться с Митчи. Из-за того, что я был определен в низкослабые группы по всем линиям обучения, у меня не вышло пересечься с Митчи в башне стражей. У него в это время тоже были занятия, только в среднесильной группе, а на перемене я не смог его найти. То же самое получилось с Джанка в башне целителей. Меня все не покидало чувство тревоги насчет того, что она говорила. Я даже спрашивал о подобных случаях у Исидоры, но та сообщила лишь то, что я и без нее знал. А вот Лева неожиданно оказался следующим в этом вопросе. Ты слышал что-нибудь об озеле Аглаины слезы? Внезапно спросил он. Чего? не понял я. Ай, у нас в княжестве есть озело. Вдоем, то есть, Аглаины слезы называется. По легенде давно-давно жила девушка по имени Аглая. Она была сильной целительницей, и вот однажды случилась война с соседним племенем, и Аглая попала в плен. Ее хотели заставить лечить воинов из стана влага, но она отказалась, и тогда ее увели к местному князю на казнь. Но оказалось, что сам князь был смертельно ланен на поле боя, и тот, кто его излечил бы, получил бы свободу. Аглая вылечила князя с помощью целительного поцелуя, передав ему часть своего божественного духа. И тогда девушку отпустили, но она не знала, что привязала себя к князю, к тому, кого она люто ненавидела. Сходя с ума от отчаяния, Аглая часто ходила к озелу, где плакала днями и ночами. И однажды утопилась. «Какая веселая легенда», — вздохнул я, выслушав байку Левы. «А истории со счастливым финалом нет?» Лёва даже не улыбнулся. «Нет, целители либо сходят с ума, либо убивают себя, либо...» — он нахмурился. «Либо остаются вместе с тем, кого они вылечили. Будь оглая послабее, как целитель, у нее были бы шансы, но она была сильной, а значит, и любовь у нее возникла сильная». Я потер лоб. «Но кто бы знал, а?» И что теперь? А если Джанка вдруг решит тоже что-нибудь с собой сделать, как ее теперь уберечь? Судя по симптомам у нее и правда может помутиться рассудок. В поиске решения проблемы я изучил кучу документов и книг в библиотеке. Мне помогала Исидора, но даже вместе мы не особо преуспели. Нарыли несколько свидетельств, таким же случаем, как у меня и Джанка, и все эти случаи заканчивались либо ранней смертью целительницы, Либо отшельничеством и сумасшествием, либо... свадьбой с пациентом. Эсидора, конечно, поняла сразу, зачем мне все эти сведения. но ну, не для сочинения же. Вот это ты влип, покачала она головой. Надеюсь, она хоть не глупая, и ты сможешь ее терпеть. Она далеко не глупая. И красивая. И сильный маг, ответил я. Но все это неправильно. «Еще бы! Получается, что у нее нет выбора. А вот у тебя он есть. Ты не обязан ей ничем. Она лечила тебя добровольно». В тот момент мне хотелось провалиться сквозь землю. Исидора ведь не знала, что благодаря моей настырности и легкомысленности в Ютаке я тоже приложил к этому руку. Да и в котлованах не особо-то сопротивлялся. «Ну а что мне тогда было делать? Сдохнуть, что ли, там?» В отчаянии я обратился к Софии Лейфаро. Она хоть и была знахарем, а не божественным врачом, но считалась сильной целительницей. София обладала рангом врача трех богов, как и Лидия Зернова из Ютаки. Ее ответ тоже оказался не слишком радужным. В легких случаях можно излечиться, если долго не видеть пациента. Но не со всеми это работает. Особенно, когда целитель обладает большой силой, а болезнь усугублена чувствами. Есть только один способ. Самый радикальный. «Отказаться от врачевания совсем, не применять свой божественный дух, не выпускать его, ну и не видеть пациента, конечно, вообще никогда не видеть. Тогда привязанность иссякнет». Это прозвучало как приговор. До самого выходного я все время возвращался мыслями от Жанка. Когда я сидел на занятиях, когда дрался на мечах или создавал броню на уроках у Коровина, когда чистил загоны с Мидери, когда тренировался с Левой или Исидорой, когда писал лекции, читал в библиотеке, засыпал или просыпался. И вот, когда наступил выходной, я опять открыл глаза с этой мыслью, но пришлось отодвинуть ее на второй план, потому что именно сегодня должно было случиться то, к чему я так тщательно готовился. Сегодня предстояло вывести доносчика на чистую воду. Дождавшись вечера, я предложил Леве отпраздновать окончание первого этапа наших тренировок и позвал его посетить городок Дардив, что находился на территории Академии. Городок, больше похожий на красочную деревню, занимал большую часть восточной территории. Наш путь лежал в таверну четыре Лотоса, которую, по словам Левы, держал столетний старик Жрец, приехавший сюда очень давно. Такая замечательная таверна, рассказывал счастливый Лёва, пока мы собирались. Там же они, девушка Игната, пиво подает. Может, мы и самого Игната там увидим. Вот было бы замечательно. Да, было бы замечательно. Потому что этого я и добивался. Именно в четырех лотосах все и должно было случиться.